глава 13 слышишь звон В том что Г грейсон превратился в набатто была заслуга или вина курата мидоса. сыграл ключевую роль в создании нового имиджа грейсона до да, идею пойти в народ и поведать миру что он по-прежнему держит связь с грозовым облаком выдвинул сам грейсон но именно миndoса преддал этому событию особый блеск и рат был искусным стратегам до того как озлобиться на идее вечной жизни и стать тонистом миосса работал в маркетинговом отделе компании производящей безалкогольные напитки. Это я придумал синего полярного медведя для продвижения антар колы как-то рассказал он грейсону. в антарктике и обычных то белых медведей нет не то что синих поэтому мы их сконструировали с помощью генной инженерии. И теперь при одном слове Антарктика всем тут же на ум приходит синий полярный медведь. Многие считали, будто гроз облака умерла, а то, что тонисты именовали великим резонансом, было его предсмертным волем. Медоса предложил тонистом иную интерпретацию. Грозовому облаку явился резонансный дух. утверждал мидоса живой тон вдохнул жизнь в то что некогда было искусственным мышлением в этом был смысл если смотреть на вещи сквозь линзуто низких убеждений грозовое облако чистая холодная наука под влиянием живого тона преобразилась в нечто гораздо более величественное поскольку в подобных случаях особое значение имеет цифра 3. то для завершения Троицы требовался еще один элемент – человеческий. И тогда явился Грейсон Толивер, человек, который общается с живым громом. Мендоса начал с того, что пустил в нескольких ключевых точках слух, мол, есть такая мистическая фигура, преобразившаяся вместе с грозоблаком. Тонистский пророк, связующее звено между духовностью и наукой. Греййсону концепция оказалась сомниительной, но захваченный иде мидоса принялся убеждать его. вообрази Греййсон грозоблако будет говорить твоими устами и через некоторое время весь мир станет прислушиваться к каждому твоему слову. А разве не этого хочет облака, чтобы ты был его глазом в мире? Ну моему глазу далеко до грома возразил Г грейсон. да хоть шепчи людям все равно будет слышать гром сказал мендоса уж поверь мне затем мендоса вознамерился упорядочить иерархии внутри культатонистов, что помогло бы объединить разнонаправленные секты и подобную задачу легче решить сплотив массы вокруг одной личности. Мендоса много лет, ведший тихую и неприметную жизнь в качестве настоятеля монастыря в Уичито, вернулся в родную стихию – стихию мастера пиара. Набад стал его новым товаром, а для Мендоса не было ничего более захватывающего, чем ажиотаж торговли, особенно когда предстояло продать один единственный экземпляр, имеющийся на мировом рынке. «Теперь осталось придумать титул», — сказал Мендоса Грейсону. «Имя, соответствующее убеждениям танистов, или которое можно было бы подогнать под убеждения танистов». Идея назваться Набатом пришла в голову Грейсону. Его фамилия была Толивер, а одно из значений слова «тол» — это колокольный звон «тол». Так что можно сказать, таково было предназначение свыше. Греййсон весьма гордился своей придумкой до того момента, когда люди и вправду начали называть его так. Что еще хуже? Медоса изобрел помпезный титул, с которым и стал к нему обращаться. вашаша звучность. Это титул, объяснял он Греййсону, но «Ну, он как бы отзванивает. Греййсон взвыл. Люди однако восприняли новшество нормально и пошло-поехало. Да, ваша звучность нет ваша звучность. чего изволите ваша звучность, Что за нелепость? Ведь Греййсон каким был таким и остался и тем не менее сейчас на него смотрели как на бога вдохновенного праввидца. Затем Медоса нашел впечатляющее место для аудиенции набатта и установил порядок. Только один проситель за раз. Так набат не будет слишком доступным, что придаст его облику еще больше загадочности. Греййсон пытался возражать против торжественного церемониального одеяния, которое Меосса заказал у одного знаменитого дизайнера одежды. Но к этому времени поезд уже покинул станцию. Во все века выдающиеся религиозные деятели носили необычную одежду, выделяющую их из общей массы. «Так почему бы и тебе не поступать так же?» — аргументировал Мендоса. «Ты должен выглядеть возвышенным, не от мира сего, потому что в некотором роде ты такой и есть. Ты уником, Грейсон, и потому тебе надлежит одеваться соответственно». «Театральщина какая-то!» — возмущался юноша. «Ах, да пойми же, без театральности не обходится ни один ритуал, а ритуал – краеугольный камень любой религии!» Грейсон считал вышитое опличье, которое носил поверх своей пурпурной туники, смехотворным. Однако никто и не думал смеяться. Когда он начал давать официальной аудиенции, то поразился, какое действие оказывает на просителей его одеяние – Они падали на колени и лишались дара речи. Набат приводил людей в трепет одним своим присутствием. Мендоса оказался прав. Благодаря своему внешнему виду Грейсон шел на расхват, и народ покупал его с тем же рвением, что и синего полярного медведя. Вот так, обрастая легендами, его звучность Набат, а вернее Грейсон Толивер – Про проводил свои дни, утешая страждущих и благоговеющих и передавая им мудрые советы грозового облака. Кроме, разумеется, тех случаев, когда он вешал им лапшу на уши. Ты солгал укорило грозовое облако Греййсона после аудиенции с художником. Я вовсе не советовала ему молевать в неразрешенных местах и не говорила, что так он обретет смысл жизни. Грэйсон пожал плечами, Но ты не утверждала и обратного. Информ информация о его жизни, которую я дал о тебе, нужна была для доказательства твоей аутентичности, но твоя ложь подрывает доверие. Да не лгал я, просто я дал ему совет. И все же ты не подождал моего слова. Почему? Греййсон откинулся на стуле. Ты знаешь меня лучше, чем кто-либо другой. Собственно ты любого знаешь лучше чем кто-либо другой И при этом ты не можешь понять почему я так поступил. Я-то могу, но тебе не помешало бы прояснить эту мысль для самого себя наставительно заметила грозовое облако. Окей окей, рассмеялся Греййсон. Крат ты считает себя моими помощниками ты смотришь на меня как на свой рупор в этом мире. Я смотрю на тебя как на нечто большее, чем просто рупор, Греййсон. Да, ну, потому что если бы это и в самом деле было так, ты позволила бы мне высказывать свое мнение. Ты позволило бы мне вносить свой вклад. и совет, который я дал сегодня, это и есть мой вклад. Понимаю. Но ну как удалось мне прояснить для самого себя? Да, удалось. И что скажешь? разве мой совет не был хорош облако задумалось я признаю что предоставление этому человеку свободу художественного выражения вне структурированных границ способно помочь ему реализовать себя так что да твой совет был хорош вот видишь может тогда предоставишь мне больше свободы грейсон Он вздохнул, уверенный, что сейчас гроз облака пустится читать ему долгую скучную нотацию про собственное мнение, какая это ответственность и бла-бла-бла. Но вместо этого облака сказала нечто совершенно неожиданное. Я знаю, это было нелегко. Я восхищаюсь тем, как ты вырос до высоты, на которую тебя возвели против твоей воли. Я восхищаюсь тем, как ты вырос, Точка. Выбрав тебя я приняло самое верное из возможных решений. Греййсон был тронут. Спасибо грозовое облако. Я не уверена, что ты понимаешь значение того, что совершил Греййсон. Ты вошел в все кто ненавидящую технологию и сумел сделать так, что ее приверженцы приняли ее. Они приняли меня, «Тонисты никогда не ненавидели тебя», — возразил Грейсон. «Они ненавидят серпов. Относительно тебя они занимали выжидательную позицию. А теперь ты вписываешься в их догму тон, гром и набат». «Да, тонисты любят звучные слова». «Осторожнее», — предупредил Грейсон. «Не то они начнут строить тебе храмы и вырывать сердца в твою честь». г грейсон и сам чуть не рассмеялся вообразив себе это вот был бы облом сегодня ты совершаешь человеческое жертвоприношение а завтра жертва является обратно с новеньким сердцем в их верованиях есть некая сила проговорила облако да эти верования могут быть опасны если придать им неправильную форму и направить не в ту сторону вот этим мы и займемся Придадим им форму. Мы превратим тонистов в силу, которая сослужит человечеству добрую службу. Ты уверена, что это возможно спросил Греййсон. Могу сказать с уверенностью в семьдесят2,4 процента, что мы сумеем направить тонистов туда куда нужно. А остальные проценты они о чем? Существует 19 процентов вероятности, что от тонистов не будет никакой пользы, ответила облако. И восемь,6 процента вероятности, что они нанесут миру непоправимый ущерб. следующая аудиенция выдалась не из приятных. Поначалу к набатту приходило совсем немного фанатиков экстремистов, но сейчас они заявлялись чуть ли не каждый день. Эти люди переворачивали с ног на голову как учение тонистов так и самые незначительные поступки и высказывания набатта. Если Набатд вставал с позаранку, это не значило, что следует наказывать людей за привычку нежиться в постели до полудня. Если он ел яйца, не стоило это расценивать как ритуал плодородия. А если он проводил день в тихих размышлениях, это не означало, что всем следует принять обед молчания. Тонистам так отчаянно хотелось верить хоть во что-нибудь, что их верования зачастую доходили до абсурда. Что же касается фанатиков, то они, бывало, творили вещи просто несусветные. Сегодняшний фанатик был до крайности истощен, словно объявил голодовку. В глазах его светилось безумие. Он проповедовал избавление мира от миндаля, а все потому, что Грейсон как-то мимоходом заметил, что равнодушен к миндалю. По-видимому, эти слова услышали не те уши и не те уста, разнесли их по свету. Выяснилось, что планы Чокнутого не ограничивались только миндалем. «Мы должны вселить ужас в холодные души серпов, чтобы и они склонились перед Набатом», — вещал фанатик. «С вашего благословения мы сожжем их одного за другим, в точности, как это делал бунтовщик-серп Люцифер». «Нет». Не смейте! Последнее чего бы хотелось Греййсону это вступить в конфликт с орденом. До тех пор пока он не вставал на пути серпов, они его не трогали, и пусть так оно и остается. Греййсон вскочил и вперился в просителя яростным взглядом: Я запрещаю вам кого-либо убивать во имя мо. Но так надо, То он взывает к моему сердцу и вели делать это. Пошёл вон. — вздревел Грейсон. — Ты служишь не тону и не грому, и уж тем более не мне! Потрясенный фанатик содрогнулся от ужаса, сгорбился, словно под тяжким грузом. — Простите, если я оскорбил вас, ваша звучность, чем я могу вновь заслужить вашу благосклонность? — Ничем, — отрезал Грейсон, — не делай ничего, и тогда я буду доволен. Безумец с поклонами попятился к выходу. по мнению Г грейсона он убрался недостаточно быстро. Грозовое облако одобрило как Г грейсон разделывался с фанатиком. Всегда были и всегда будут те, кто существует на окраине разума сказала облако. Им следует вправлять мозги и чем раньше, тем лучше. Если бы ты снова начало разговаривать с людьми, может они перестали бы вытворять глупости. осмелился предположить Грэйсон: Я это понимаю, но то ли отчаяние как раз то, что нужно, чтобы привести в порядок собственную душу. Да, знаю, знаю, человечество должно нести ответственность за последствия своих совместных действий. Этими словами грозовое облако всегда объясняло свое молчание. Дело не только в этом Греййсон. человечества нужно выпихнуть из гнезда чтобы оно могло повзрослеть и выйти из сложившейся ситуации с честью некоторые птенцы которых выпихивают из гнезда попросту погибают возразил грейсон да но я подготовила для человечества мягкую подстилку первое время будет больно но это для его же блага кому больно человечеству или тебя обоим ответила облако. Но как бы мне ни было больно, я обязана делать то, что правильно. И хотя Греййсон доверял грозовому облаку он невольно возвращался мыслями к расчетной вероятности. 8,6 процента за то, что тонисты могут нанести миру непоправимый вред. можетж грозоблака и относилась к этим цифрам спокойно, но Греййсона они тревожили. После целого дня аудиенции, по большей части с праведными тонистами, жаждущими простых ответов на нехитрые вопросы повседневной жизни, Грейсона увез от моста скоростной катер, с которого сняли все роскошные убранства ради придания ему аскетичного вида. По сторонам катер сопровождали две моторные лодки с тонистами и крепышами, обвешенными оружием смертных времен. Эти люди должны были защитить набатта, если кому-нибудь вздумалось его похитить или покуситься на его жизнь. Грейсон считал эти предосторожности нелепыми. Грозоблака разоблачило бы любого, кто попытался бы строить против Грейсона козни. Если только в планы облака не входило позволить им совершить задуманное, Однако после того первого похищения у Мендосы развилась паранойя, и Грейсон решил, что будет спокойнее ему не перечить. Катер обогнул величественную южную оконечность Ленапо-Сити и проследовал дальше по реке Махикантук, которую, однако, многие продолжали называть Гудзоном к резиденции Набата. Греййсон сидел в маленькой каюте под палубой.мест с ним там находилась взволнованная девушка тонистка в чьи обязанности входила прислуживать на бату во время поездки. Каждый день сопровождающие менялись. Б быть спутником на бата по дороге в его резиденцию считалось великой честью наградой для самых истовых, самых преданных тонистов. Обычно Г грейсон пытался сломать лед, заводя разговор. но беседа всегда выходила натянутой и неловкой. Грейсон подозревал, что Мендоса предпринимает безнадежные попытки организовать ему интим на вечер, потому что все спутницы Грейсона были прехорошенькие и подходили ему по возрасту. Намерение Мендосы, однако, было обречено на провал, ибо Грейсон никогда ни с кем не заигрывал, и даже если спутница ему явно нравилась. Да и не мог он так поступать, потому что не терпел двойной морали. Плохой из Греййсона был бы духовный лидер, если бы он воспользовался своим положением. Теперь его благоволение искало такое огромное количество народу, что Греййсон чувствовал себя неловко, и хотя он чурался тех, кого ему подсовывал Мидоса, иногда он все же не имел ничего против компании, когда считал, что это нельзя раценить как злоупотребление властью. И все же больше всего его тянуло к негодницам, негодницам по призванию. Интерес к подобным женщинам брал начало в том коротком периоде, который он провел с настоящей негодницей, Пурити Виверос. Он полюбил ее. Их отношения плохо кончились. Серп Константин выполол Пурити прямо на глазах Грейсона. Грейсон решил, что, ища компании подобных женщин, он отдает дань памяти своей утраченной подруге. Но никто из тех, кого он встречал, не шел с ней ни в какое сравнение. Все выдающиеся религиозные деятели в истории либо отличались чрезмерным сладострастием, либо соблюдали полный целебат. сказала ему Астрид, убежденная это низко без фанатичных наклонностей. В чьи обязанности входило составлять ежедневное расписание для Набата. Если тебе удастся найти золотую середину, это будет как раз то, что надо для святого человека. Среди всех окружающих Греййсона Астрид, похожая, была единственным человеком, которого он мог бы назвать своим другом. или, по крайней мере, с которым мог говорить откровенно. Немного за тридцать она была не настолько старше его, чтобы годиться ему в матери. Скорее, Астрид была для него как старшая сестра, и она никогда не стеснялась выкладывать, что думает, по тому или иному поводу. Я верю в Тонн. -то сказала она но не покупаясь на пресловутое чему быть того не миновать любой беды можно избежать если как следует постараться впервые он встретил астрит когда она в один ненастный промозглый день явилась на аудиенцию под аркой холод ощущался еще более пронизывающим чем где-либо в другом месте астрид была так несчастна так растеряна что забыла о чем хотела простить и И весь свой час потратила на жалобы на погоду так что грозовое облако не знала чем ей помочь а потом она указала на вышитое плече которое на бат носил поверх туники вы когда-нибудь прогоняли эту звуковую диаграмму через секвенсор нет интересно же что получилось бы на выходе как выяснилось на плечи красовалась фраза из мелодии смертного времени называемый bridge over trouble water мост в над бурными водами что как нельзя лучше подходило к ситуации если вспомнить где набат принимал посетителей он тут же пригласил астрид в свой внутренний круг пусть там будет хотя бы один трезвомыслящий человек способный привнести талику здравого смысла в тот бедлам с которым ему приходится иметь дело каждый день не раз и не два грейсон пожалел о тех временах когда когда сидел невидимый и никому неизвестный в своей темной монастырской келье в Уичито. Нуль без палочки, потерявший даже собственное имя, но обратного пути не существовало. Грозовое облако могло считывать все физические показатели Грейсона. Оно знало, когда его сердце бьется учащенно, знало, когда он испытывает стресс, страх или радость, а когда он спал, облако знало, что он видит сон». Правда, оно не могло проникнуть в его сновидение, хотя все воспоминания Греййсона минута за минутой сохранялись в заднем мозге облака, сны в их число не входили. Еще в самом начале эры бессмертия было обнаружено, что когда кому-либо, например к леккссаманну или человеку с тем или иным повреждением мозга восстанавливает сознание, Сны доставляют проблемы, потому что людям, вернувшим себе память, было трудно отделить реальные события от того, что им когда-то приснилось. Поэтому в нынешние времена пациенту Центра Оживления возвращали все его воспоминания, кроме воспоминаний о снах. Никто не протестовал, ибо «разве можно тосковать по тому, чего ты больше не помнишь?» Таким образом, грозовое облако не имело понятия о приключениях и драмах, которые Греййсон переживал во сне. Ну, разве что он сам ему о них рассказывал, когда просыпался. Однако Греййсон был не из тех, кто склонен делиться своими с нами, расспрашивать о них грозовое облако считало неделиликатным. Впрочем, оно любила наблюдать за Греййсоном, когда тот спал и воображать, какие же странные события он переживает в том глубоко потаенном месте, где отсутствует логика и связность, где люди стремятся увидеть в своих внутренних облаках некие великолепные формы. Хотя грозоблако было очень занято, выполняя миллионы задач по всему миру, она всегда выделяла часть своего сознания для того, чтобы наблюдать за спящим Греййсоном. Ощущать вибрацию, когда он ворочался во сне, слышать его тихое дыхание и чувствовать, как после каждого выдоха в спальне чуть-чуть повышается влажность. От всего этого на облако не сходил мир. Это несло ему утешение. К радостости облака Греййсон никогда не просил выключить камеры в его покоях. У молодого человека были все права требовать уважения к своему личному пространству. И если бы он попросил, грозоблака обязано было бы подчиниться. Разумеется, Греййсон знал, что за ним следят. Ни от кого не было секретом, что грозоблака всегда, в любой момент времени осознает все, до чего дотягиваются его сенсоры, включая и камеры наблюдения. днако облако от ни не выпячивало тот факт, что жилище Греййсона было буквально нашпиговано различными сенсорами,то что если бы облако сообщило Греййсону об этом, он наверняка попросил бы его прекратить слежку. В течение многих лет грозовое облако видело миллионы людей спящих в объятиях друг друга. У великого облака не было рук, чтобы кого-нибудь обнять. И все же оно ощущало биение сердца Грейсона, и жар его тела как будто лежал рядом с ним. Потеря этого ощущения стала бы для облака источником бесконечной печали, поэтому ночь за ночью грозовое облако тихо и пристально следило за Грейсоном, ибо это наблюдение заменяло ему объятия. Я, yeah. верховный клинок средмерики и сверхклинок североамериканского континента, хотел бы лично поблагодарить коллегию Амазонии за спасение утерянных камней и их распределение между регионами землием. В то время как четыре других североамериканских региона находящихся под моим управлением выразили заинтересованность в получении своей доли бриллиантов редмерика от своей отказывается вместо этого я прошу раздать средамериканские бриллианты тем регионам которые чувствуют себя обделенными в результате однобокого решения амазанийской коллегии о полном игнорировании размеров региона и Пусть среднамериканские бриллианты станут моим подарком миру. Надеюсь, его примут с благодарностью и оценят щедрость, с какой он был преподнесён. Его превосходительство Роберт Годард, сверхклинок Северной Америки 5 августа года Крыы.